Глава 15. Даша отправилась на пробежку точно в указанное телепатом время. Абсолютно одна. Я сидел в комнате, заставленной мониторами, и наблюдал за рыжей девушкой. Странно. Если она дочка такого богатого дельца, то почему за ней не ходит толпа охранников? И зачем бегать по утрам в одно и то же время, если тебя уже несколько раз похищали? Такая предсказуемость сильно облегчает задачу похитителям. Вот она выбежала из шикарных, покрытых причудливыми узорами ворот и побежала вдоль улицы по направлению к ближайшему лесу. А, судя по выданным мне картам, ближайший лес располагался в паре километров от коттеджного поселка. Девушка явно крепенькая, разбегает так каждое утро. Два километра туда, два обратно. Еще и там, небось, на месте не стоит. А ведь похуденькой фигурке так и не скажешь. Давай, пойдем уже. Хлопнул меня по плечу Истов. Хватит в мониторы пяльца. Ради сегодняшнего спектакля он напялил черную кожаную куртку и парик, больше всего напоминающий конский хвост. Культурное, немного опухшее, заросшее щетиной лицо в купе с рокерским нарядом делало из него классического стареющего байкера. «Прикид просто супер!» – прыснул я. «Тебе только мотоцикла и грудастой девушки не хватает». «Мотоцикл можешь забрать себе, а вот девушку...» Истов оборвал себя на полуслове. «Ну-ка, быстро в машину, мы уже опаздываем». Погрузившись в черную Волгу, мы тронулись в путь. Сделав довольно приличный крюк, нам предстояло высадиться в лесу и приготовить даме небольшой сюрприз любительскую постановку в стиле неувидающего Джеки Чана. — Ты, главное, не волнуйся, — который раз дергал меня Истов. — Можешь бить Лешку как хочешь, хоть дубиной. Он все равно успеет сходить покурить, пока ты будешь замахиваться. — Я не курю, — флегматично заметил Леха. — Не хочется лишний раз себе жизнь укорачивать. — Ну да, — ничуть не смутился сверх. — Давай вот здесь сворачивай на поляну. Дальше пешком пойдем. Мы оставили машину в кустах и двинулись вглубь леса по узенькой тропинке, огибающей огромные лужи и небольшие грязные сугробики, остатки зимней роскоши. «Десять минут!» – отчеканил Истов, сверившись с часами. Впереди замаячила вытоптанная поляна и висящий между деревьями турник, судя по всему, сделанный из ржавого лома. — Вот здесь-то мы ее и сцапаем, — резко остановился Истов. — А ты иди на турник и делай вид, будто подтягиваешься. Когда услышишь ее крики, сразу беги сюда и спасай дурочку. — Слушаюсь. Я вяло поплелся в указанном направлении. — И поторопись, она скоро появится. Прошло пять минут. Я терпеливо висел на турнике и поглядывал на виднеющуюся в просвете тропинку. Наконец, среди кустов замаячил розовый топик Даши Ждановой. Ну, сейчас начнется. Собравшись с силами, я подтянулся несколько раз для создания спортивного образа и приготовился бежать на помощь. Вот только что-то мои друзья не торопились симулировать нападение. Прошло не меньше минуты, а криков девчонки девчонке все еще не слышно. Я спрыгнул с перекладины и сделал несколько неуверенных шагов к тропинке. «Черт, неужели они ее упустили?» И тут прямо из кустов на меня выпрыгнула Даша. «Держи ее!» Еле удержавшись на ногах, я тут же был сбит на землю Осокином. «Стойте!» Я грозно вцепился в ногу Лешки. Он протащил меня несколько метров и лишь после этого опомнился. «Эй, а это еще кто?» Даша увернулась от рук Истова и скептически посмотрела на своего спасителя. Тут-то ее и схватил сверх. Кажется, отработанная вчера вечером постановка боя слегка изменилась. Теперь я смотрюсь не так выгодно, как планировалось, и нужно срочно исправляться. Я вскочил на ноги и бросился на Асокина. Что ж, отрепетированной нами боевой сцене позавидовал бы любой постановщик трюков. Конечно, главным секретом успеха была скорость Асокина, но и отработанные мною связки ударов смотрелись очень неплохо. Удар в лицо? Асокин легко уходит в сторону и делает подсечку. Я подпрыгиваю и одновременно бью внешнюю вертушку. Он уходит под мою ногу и наносит мягкий удар в грудь. Я картинно кувыркаюсь по земле, вскакиваю и ввязываюсь в ближний бой. Тут уж я мог бить руками с любой скоростью, а Сокин спокойно успевал ставить блоки. Со стороны это смотрелось очень эффектно. Наконец я бью Лешку в висок, и он падает на землю. «Добей его!» – подбадривает меня девушка. Истов швыряет ее на землю, довольно мягко, впрочем, и нападает на меня со спины. В последний момент лежащий на земле Осокин делает мне едва заметный знак, и я ухожу в сторону, пропуская Истова мимо себя и добавляю ему ногой под зад. Теперь начинается самое интересное – бой двое на одного. За основу я взял стиль ведения боя своего учителя. Уворачиваясь от ударов противников, я периодически заставлял их бить друг друга. Мельком взглянув на девушку, я с удивлением отметил, что она развалилась на пеньке и с интересом смотрит на нашу постановку, как будто на шоу пришла. Совсем шизанутая пронеслось в голове как будто не ее сейчас пытаются похитить. Пришло время заканчивать показательные выступления. Асокин очень красиво отлетел от моего удара ногой, а Истов получил сильнейший удар в ухо, впрочем, попавший в левитационное поле. Оба похитителя с огромным трудом поднялись на ноги и припустили прочь. «Браво!» – захлопала в ладоши спасенная девушка. «Мой спаситель!» Вот только не было в ее голосе той восторженности, на которую мы рассчитывали. Только море и хитство. — А что случилось-то, — поинтересовался я, переводя дыхание. — Кто эти ребята? Рыжая скорчила скучающую гримаску. — Да похитить в очередной раз пытались. — Ага, — понимающий кивнул я, стирая с лица грязь. «Судя по дому, в котором ты живешь, и его охране, тебя действительно есть за что похищать». «А то!» — гордо улыбнулась девушка. «Ты-то откуда здесь взялся, спаситель?» Я независимо пожал плечами. «Да бегаю здесь по утрам на турник, а тут смотрю, за тобой два мужика гонятся. Тебе повезло, что я сегодня так рано на пробежку отправился. Обычно я бегаю гораздо позже. Не люблю рано вставать». Она окинула меня оценивающим взглядом. — Повезло. — Как тебя звать-то? — Эх, если бы не необходимость попасть в дом Жданова. Да что она о себе возомнила? Я ее спас, значит, а она из себя роковую женщину строит. Малолетка. Допросы будет мне еще устраивать. Я устало улыбнулся. «Виктор? Вик — Виктор? — Вик. Она мило по-детски улыбнулась. А ты не хотел бы пойти ко мне в гости? У нас сегодня как раз праздник, так что я имею полное право пригласить своего спасителя. Отец против не будет. Я сделал вид, что размышляю. Ну, если я никому не помешаю. Что ты, отмахнулась она и уверенно взяла меня под руку. Пойдем. На территорию усадьбы Ждановых я входил победителем. Жаль только, что никто об этом не знал. Судя по выражению лица Даши, она считала меня кем-то вроде комнатной собачки, а охранники у ворот вообще откровенно скалились в мою сторону. Уж и не знаю, что их так рассмешило. Ну, грязный немного. Хорошо, перепачкался как свинья, но это же не повод. Из дома вышел Жданов-старший. Я почему-то сразу понял, что это именно он. Мужчина за сорок довольно плотной комплекции, но с уже обозначившимся брюшком. Лицо у него казалось твердым, будто высеченным из камня. Так я себе и представлял современных бизнесменов. Вот только при появлении дочери он сильно преобразился, жесткое лицо расслабилось, и на нем даже появилась теплая улыбка. — Папик! — капризно надуло губки Даша. — Меня опять пытались украсть! — — Что ты, доченька, ласково засюсюкал Жданов-старший? Любая собака знает, что никто из уродов, пытавшихся тебя украсть, живым не ушел. Кто посмел на тебя напасть? Где эти самоубийцы? Я невольно поежился. — Ничего себе семейка. — Он их отделал, пап, — пояснила Даша. Мужчина кинул меня цепким взглядом. — Отделал, говоришь? В его глазах промелькнуло что-то Я остро пожалел, что не могу так сходу ощутить его эмоции. Я протянул ему руку. «Виктор!» Он не обратил на мой жест никакого внимания. «Проводи гостя в дом. Пусть переоденется во что-нибудь пристойное. И прошу к столу». Снаружи раздался громкий автомобильный гудок. Жданов-старший тут же забыл о моем существовании и отправился к воротам. «Не обращай внимания!» — шепнула мне Даша, потащив в дом. — Он всегда такой. У нас сегодня важные гости, так что тебя нужно подобающе одеть. — А чем ей моя одежда не нравится? — Подумаешь, повалялся на земле немного, подрался. Когда мы с Дашей поднимались на второй этаж, чтобы найти мне подходящую одежду взамен изодранной, внизу раздались громкие голоса приехавших гостей. Интересно, среди них были те, за кем охотились сверхи? Вряд ли, сейчас же еще день. Но все равно надо быть повнимательней. Задумавшись, я споткнулся о ступеньку и чуть было не навернулся. «Осторожнее! Шею свернешь раньше времени, спаситель!» Из девчонки так и прет ехидство. Я отчетливо чувствую ее эмоции, поскольку они направлены на меня. Вот ведь неблагодарная. Да если бы не я, сидела бы она сейчас в каком-нибудь подвале, связанная. Ну, то есть могла бы сидеть, если бы похитители настоящие были. Неожиданно среди голосов я услышал «Ой!» Да что же такое-то? Даша помогла мне удержаться на ногах и не посчитать носом все ступеньки. «Ногу повредил», — виновато пояснил я. «Показалось или нет?» «Даже и не знаю, что думать». «Скорее мозги!» — буркнула девица. «Давай!» Вон в той комнате шкаф, найди себе что-нибудь по размеру и спускайся вниз. Только с лестницы не навернись. Да, что-то я совсем расслабился. Уже до глюков дошло. Стараясь выкинуть из головы глупые мысли, я тщательно обыскал шкаф и нашел-таки довольно приличный костюмчик. Правда, надпись «Армани» на подкладке немного смущала. Ну да ладно, я же вроде как спаситель. Мне можно. «Ты там еще долго?» Даша нетерпеливо забарабанила в дверь. «Уже иду!» Я поправил галстук, наверняка стоящий не меньше сотни баксов, и гордо предстал придачами девицы. «Расфуфырился-то!» — прыснула рыжая зараза. Сделав лицо кирпичом, я поправил пиджак и поинтересовался. «Нас сегодня кормить-то будут?» «Обязательно!» — заверила меня девушка. «Пойдем!» Стол накрыт внизу. Спустившись в главный зал, мы мгновенно попали под перекрестный огонь десятков взглядов. Мне стало слегка неуютно, но лишь на короткое время, потому что потом я увидел ее. Из головы мигом вышибло абсолютно все мысли. Я тупо стоял и смотрел на Лиду, не обращая никакого внимания на сидящих за столом людей. «Садись уже!» Мои ноги подогнулись сами собой, и я буквально рухнул на стул. Даша шепнула мне что-то на ухо, но я ничего не расслышал. В голове стоял странный звон. Я даже не сразу заметил, что она ушла и села напротив меня поближе к отцу. Лида была одета в строгий серый костюм. Длинные светлые волосы собраны в кокетливый хвостик. На прекрасном курносом носике умостились аккуратненькие очки. Странно. Я не знал, что у нее плохое зрение. Она сидела на другом конце стола и даже не смотрела в мою сторону. Неужели не заметила? Или не узнала? Бред. Но почему она на меня даже не смотрит? Нужно как-то привлечь ее внимание. Я осмотрелся по сторонам. И только сейчас понял, что нахожусь за столом с совершенно незнакомыми людьми. Полощенным физиономием и комплекцией в них угадывались олигархи, бандиты и воротилы шоу-бизнеса. Хотя чаще всего это одни и те же люди. Они что-то обсуждали, чему-то смеялись. Я же вынужден старательно делать вид, будто целиком и полностью поглощен содержимым тарелки, да периодически коситься на лиду. Влезать в чужие разговоры не было никакого желания. Кроме того, на меня все равно никто не обращал внимания. Даже она. У меня неожиданно возникло непривычное ощущение, будто мне на некоторое время передалась способность Палыча к отводу глаз. Только Даша сидела напротив и бросала в мою сторону ехидные взгляды, опровергая глупую догадку. Вот неблагодарная девчонка. Я ей, можно сказать, жизнь спаса, она ехидничает. «А сейчас я бы хотел сказать тост», — провозгласил Жданов, поднявшись со стула. Все гости моментально замолчали. В наступившей тишине я с трудом проглотил последний кусок курицы. «Сегодня мою дочь чуть было не похитили!» «Который раз!» — тихо прыснула в кулачок Даша. Жданов как-то противно усмехнулся и указал на меня. Но ее спас вот этот замечательный молодой человек. Встаньте, не стесняйтесь. Я? Стесняться? Да это замечательная возможность привлечь внимание Лиды. Я бодро вскочил со стула и поклонился публике. — Он показал нам чудеса владения боевыми искусствами, — продолжал Жданов, отрабатывая удары на своих друзьях. Я кивнул еще пару раз. Прежде чем до меня дошел смысл сказанного. Так он все знает? Ну откуда? В горле мгновенно пересохло. Вы что-то путаете, прохрипел я. Не знаю, как он смог нас вычислить, но вряд ли такой серьезный человек воспримет наш спектакль с юмором, скорее как личное оскорбление. Правда? Улыбка на жестком лице Жданова приобрела явно зловещий оттенок. «А вот наша подруга из ФСБ уверена в обратном!» Он кивнул Лиде. «Что? Она-то тут при чем?» Лида поднялась из-за стола и, продолжая не смотреть в мою сторону, продекларировала. «В километре отсюда есть заброшенный лагерь. Неделю назад там появились новые жители, скупщики краденого из Москвы». «Кто-кто?» Они устроили там настоящий склад всевозможной техники. Мы уже давно следим за ними. И вот наши люди выяснили, что они замышляют небольшую подработку – киднеппинг. Предупредив господина Жданова, мы решили взять их с поличным. Сейчас группа захвата работает в лагере, а я должна проследить за тем, чтобы этот молодой человек был в целости и сохранности доставлен в управление. «Ну хорошо, хоть в целости и сохранности». — Минутку. Тогда становится понятно, зачем сверхам было нужно столько техники. — Нет, бред какой-то. Ведь они не скупчики Крадинова, И никакое ФСБ не могло устроить слежку за людьми из агентства, тем более за сверхами. К тому же Лида работает на Сергея Ивановича, а значит, все это часть плана. — Думаю, если он будет доставлен не совсем в сохранности, вы не обидитесь? — поинтересовался Жданов у Лиды. Он же может начать сопротивляться, — улыбнулась она уголками губ. Какая же у нее красивая улыбка! Даже такая вот натянутая и неестественная. Я невольно засмотрелся на нее, но тут до меня, пусть и с опозданием, дошел смысл фразы. Нет, это уже ни в какие ворота не лезет. — Давайте устроим ему проверку, — радостно захлопала в ладоши Даша. Нет, все-таки у этой девушки явно что-то с головой. Я с самого начала это заметил. — А что, дочка, хорошая мысль. Пригласите-ка сюда начальника охраны. — Эй, чего это они задумали? Гости возбужденно загомонили, периодически показывая на меня пальцами. Для них это было чем-то вроде нежданного шоу. Цирк приехал, и главным клоуном сегодня выступать мне. Из всех сидящих за столом людей только Лида старательно не смотрела в мою сторону. В зал вошел начальник охраны. Тот самый мужик, угрожавший мне вчера пистолетом. Вот только этого мне и не хватало для полного счастья. «Стас — Стас! — обратился к нему Жданов. — Говорят, этот молодой человек неплохо дерется. Проверь его квалификацию. Интересно, а это входило в план Бориса Абрамовича? — Старый знакомый! — криво усмехнулся охранник. — Что ж... У тебя есть возможность показать, чего ты стоишь. Или получить по шее. А вот это мы еще посмотрим. Я ему припомню дуло у носа. Только не здесь, предупредил его Жданов. Меня вывели во двор. Попробовать бежать? Нет. Кругом охранники ничего не получится. А если и получится, то я наверняка испорчу план сверху. Пусть меня в него и не посвятили, но это не меняет дело. Да и бежать на глазах у Лиды я не смогу просто физически. Лучше я отделаю этого охранника. Посмотрим, чего он стоит без пистолета. Вот только что-то мне подсказывает. В начальников охраны обо кого не берут. Наверняка какой-нибудь бывший спецназовец. Единственная возможность победить — выпить его эмоции в самый неожиданный момент, как на злосчастных соревнованиях. Я покосился на веранду коттеджа. Гости прильнули к окнам в ожидании интересного зрелища. Вот только Лида среди них видно не было. — Надеюсь, все это действительно входит в план Бориса Абрамовича. — Извини, конечно, спаситель, — криво улыбнулся начальник охраны и скинул пиджак. — Но придется порадовать публику. Я его примеру не последовал, мстительно подумав, что нужно как следует порвать на себе обновку. Вдруг хозяева захотят вернуть легендарные армании себе. Посмотрим, туманно ответил я, разминая руки. Черт! И почему в последнее время мне постоянно приходится драться? Надо бы продумать тактику, пока он не.. Охранник шагнул ко мне неторопливо, но уверенно. Судя по выражению лица, он был уверен в себе на все сто процентов и явно собирался оторваться на мне по полной. Если, конечно, я ему это позволю. Я решил действовать так же, как во время боя с Истовым. Подпустив противника поближе, я словно пружинами метнулся вперед и нанес удар ногой в подбородок. Начальник охраны молча потер челюсть и одобрительно хмыкнул. «Теперь точно по всей поляне раскатает», — отчетливо осознал я, но отступать было уже поздно. Я тихо выругался и приготовился к акту впитывания эмоций. «Эх, жаль, это нельзя сделать издалека. Так было бы гораздо безопаснее». Охранник сделал обманное движение, будто собирался ударить меня ногой. Я не поддался на провокацию, блокировав тут же последующий за обманкой удар и полетел на землю. Оказывается, этот выпад также был ложным. Добивать меня он не стал, хотя и мог бы. Решил поразвлечься на потеху публики. Это очень кстати. Возможно, я смогу протянуть достаточно, чтобы воспользоваться своими способностями. Охранник бросил меня через плечо, добавив основательный удар чуть ниже спины. Я разочарованно вскочил на ноги, поняв, что впитать эмоции противника у меня вновь не получилось уже и вряд ли получится. И тут началось откровенное избиение. Похоже, этот жлоб получал искреннее наслаждение от издевательства надо мной. Я-то привык к тому, что раунд длится не больше пары-тройки минут, а потом дается немного времени на отдых. Но в реальной жизни все происходит иначе. Охранник двигался, как заведенный, не давая мне ни одной свободной секунды, чтобы прийти в себя. Я вновь полетел на землю, больно стукнувшись локтем, а потом еще раз кувыркнувшись через голову. Он не добивал меня, хотя мог бы, причем без особых трудностей. Я могу понять, когда со мной играют, благо есть кое-какой опыт спаррингов с чином Кхо. Спустя минут пять я окончательно выдохся и даже начал путать небо с землей. От постоянных вспышек боли наступило такое отупение, что я стал отмечать происходящее лишь краем сознания. Тело действовало автоматически, а я сам в это время размышлял о том, о сем. Удар в голову, тело автоматически прикрылось рукой. Удар другой рукой попадает в ухо. Вот это звон. Эх, а ведь Лида сейчас наблюдает, как эта зараза надо мной измывается. Ну, не надо мной, а над телом. Ну, все равно обидно. Он меня роняет на землю, я вновь встаю и поднимаю руки к лицу, уходя в глубокую защиту. А тело-то не глупое. Знает, что не справится с эдакой машиной для убийства. — Давай, бей его! — азартно кричала девочка Даша. — Что за молодежь нынче пошла? Кровожадная, зараза, вредная. Еще один удар. На этот раз по почкам. Я представляю, как это должно быть больно. Именно представляю, потому что уже не ощущаю боли. Нет, тело я не покинул. И ни в какой астрал не выпал. Просто потерял связь. Как будто очень сильно напился и смотрю на тело отстранённо. И со стороны, и изнутри одновременно. «А ты ничего, крепкий». — одобрительно хмыкнул начальник охраны. — Ну, пора заканчивать этот цирк. И он принялся мутузить мое бренное тело с особым остервенением. — Эх, какой же сегодня солнечный денек! И облаков почти нет. — Отнесите его в подвал! — раздалось откуда-то сбоку. Я с огромным трудом передал телу команду закрыть глаза и оказался в полной темноте. Поскольку я не ощущал ничего, кроме собственного сознания, это состояние неожиданно сильно испугало меня. Возможно, именно так себя чувствуют умершие. Ой, а может, я уже умер? Прошло какое-то время, и паника уступила место здравому смыслу. Так, помнится, нечто подобное со мной уже происходило. Все тело онемело, и единственное средство связи с внешним миром – глаза и уши. Хотя нет, уши тоже отказали. А глаза я закрыл сам. Вот дурак-то. Минутку. Если я смог сам их закрыть, то и открыть должно получиться. Вот только как это сделать, если я не чувствую никаких мышц? Нет, не получается. Спокойствие. Только спокойствие. Нужно сосредоточиться. Медитация? Хм. А ведь может получиться. Вдох. Выдох. Ага, а дышать-то нечем. И расслаблять нечего. Точно получится. Почти мгновенно я почувствовал... Нет, не тело, а потоки энергии, проходящие по нему. Как интересно. Вот только почему они так странно текут? Здесь плотина, и здесь какая-то несуразность. Наверное, именно об этом говорил Гор. Мол, у меня сильно попорчена структура энергетических каналов. Что ж, признаю, в царстве внутренних энергий действительно есть проблемы, но как их решить? Возможно, именно из-за этого я и впадал в кому полгода назад, а вовсе не благодаря влиянию души вампира. Эх, и спросить не у кого. Где же ты, гор, каменный подлец? Ладно, все равно делать нечего. Попробуй что-нибудь исправить сам. Вот только как? Рук нет, ног нет. Разве что энергетические каналы. Я их вижу, но не чувствую, если их вообще можно как-то чувствовать. Попробуем внимательнее осмотреть плотину. Энергетический канал в этом месте резко истончается, как будто его придавили камнем или еще чем. Думаю, это не слишком хорошо. Возможно, именно из-за плотины у меня частенько стреляет в левом ухе. Или именно благодаря ей я до сих пор не могу сплести лотос. Все, что нужно сделать, немного расширить канал. Но чем? Разве что усилием мысли. а Аки самый настоящий телепат. Если учесть, что кроме мысли у меня больше ничего и не осталось, то выбор невелик. Не буду мудрствовать на пустом месте и просто представлю, как вот этот самый канал становится чуть-чуть шире. А ведь получается. Он действительно немного расширился. И так я смогу всю свою внутреннюю структуру восстановить. Ха. Гор, помнится, убеждал меня в том, что на это потребуются месяцы и годы. Да я за полчасика. И тут энергетические каналы исчезли, и я открыл глаза. Где же тело? Здесь тело. И как болит, зараза!